Не верьте безмятежности, которую придает ему весна. Зимой сильные бури сотрясают колокольню, к ней жмутся пугливые жалкие лочуги, Ветер вихрем кружит вокруг нее, словно напоминая скале о том, что ей пришлось вынести за многие тысячелетия, когда море хлистало ее расцверепевшими волнами. Странный, этот человек возбуждался от собственных слов, как будто хотел рассказать о фантастическом прошлом. Гион с любопытством смотрел на него. Откуда вы это знаете? Спросил он. Я это знаю, и древние знали, отвечал человек, пожав широкими плечами. Здесь встречаются ветры прилетевшие со всего света. Но вам, должно быть, это неинтересно. Больше, чем вы думаете, я желал бы приобрести хотя бы часть этой местности с подступающими к ней лесами. С какой целью? Построить дом для своей будущей семьи. Человек покачал головой, вновь пожимая плечами. «Не надейтесь, никто здесь не захочет продать землю чужой, жестко сказал Гийом, которого задела презрительная нотка, прозвучавшая в голосе человека. «Мои предки родом из вашего Котантена. Отец был из Монсюрвана между Леста и Кутанцем, а мать родилась там внизу сен где ее отец работал на соляных копьях. Они помолчали. Крестьянин отвернулся и тоже стал смотреть на море. Быть может, он считал, что достаточно сказал? Гиом отошел, но тот снова заговорил. И голос его стал еще более хриплым. Из-за его большой черной шляпы Гийом с трудом разобрал слова. «А вы?» — спросил он. «Где вы родились?» Незнакомец казался Гийому все более странным. Однако он набрался терпения, и если он собирался поселиться в этих местах, ему следовало научиться обращаться с местными жителями. «Очень далеко отсюда», — ответил он. «В Канаде». Которую тогда называли Новой Францией. А, -а, -а. неожиданно человек обернулся. Простите, если покажусь нескромным мсье, но не могли бы вы назвать мне ваше имя? Тремен, Дийон Тремен, что ж, очень рад. И он пошел прочь большими шагами направляясь к полуразрушенным воротам кладбища. Удивленный Гийом прокричал, «А вы? Не скажете, как вас зовут?» Человек остановился. «У меня нет имени. Когда люди встречаются со мной, они говорят мне «Старик» или «Жатшельник». Выбирайте. А где вы живете? Там». И он снова обвел посохом круг, на сей раз исключив из него море и махнул в сторону не менее обширного лесного пространства, после чего он удалился. Гием не собирался идти за ним. Он вернулся к Али, встал в стремя и легко опустился в седло. Потом потрепал коня по шелковистой шее. «Поехали назад!» — вздохнул он. «Постарайся отыскать дорогу!» Сиреневые сумерки спускались на долину Серы, когда он пересек ворота замка. Феликс и Селесьен уже вернулись и сидели у огня на кухне, где Мария готовила ужин. Они разговаривали, протягивая к пламени и потирая застывшие руки растрепанными темными волосами, в распахнутой рубахе и старой куртке с большими карманами, принадлежавшей, должно быть, еще отцу. Воронвиль мало чем отличался от сидевшего напротив высокого крестьянина.